Глава двадцать пятая. Напряжение в зале нарастало, ощущаясь буквально физически, но сейчас мне нужно было отстраниться от всего, чтобы осуществить задуманное. Вызвать драконий огонь в человеческом теле — миссия не из легких, но при должной сноровке вполне осуществимая. Он же не причинит мне вреда? Или причинит? Бросаться в омут с головой, игнорируя правила безопасности, я не собиралась. Хватало проблемы без этого. Так что, решив перестраховаться, слегка отвернулась от мужчин, разговаривающих на повышенных тонах, и применила едва заметную частичную трансформацию, гордясь своей крепкой связью с искоркой и возможностью проделывать такие фокусы. Мельчайшие чешуйки покрыли нижнюю часть лица, включая губы подошарашенные взгляды подруг, которые честь им и хвала быстро сориентировались, передвинувшись так, чтобы как можно надежнее скрыть меня от взгляда Нхара. Благо ему сейчас было не до нас, и командную игру с перемещением он даже не заметил. Выдохнув, я сосредоточилась на связи с дракошей, стараясь не обращать внимания на происходящее, отстраниться от посторонних мыслей выкинуть из головы и сердца сомнения. Сейчас как никогда мне была нужна уверенность в себе. Всё у тебя получится. Едва различимо прошептала нелада, подбадривая. И не став больше медлить, я выпустила на волю струю пламени, направив на едва заметную трещину в полу. Губы тут же запекло, несмотря на защиту из чешуи, а во рту заполыхала так, как если бы я только что закусила жгучим перцем, а на вершок еще запила самой крепкой гномьей настойкой. Все-таки в человеческом облике призывать драконий огонь не самая хорошая идея. Но это единственное, что мне было сейчас доступно. Ну а с последствиями справится драконья регенерация. Тем более свой огонь не причинял особого вреда. Подумаешь, маленький ожог. Это ничто по сравнению с реальной угрозой уничтожения всего живого. Только бы получилось. Камень раскалился до красна, и сначала вместо того, чтобы расшириться, трещина исчезла совсем. И я едва не бросила свою затею, поддавшись нахлынувшему отчаянию. Но врожденное упрямство заставило продолжить. И, как оказалось, не зря. Эхо голосов, гремевшее под куполообразным потолком, перекрывало все остальные звуки, являясь отличным прикрытием для моих действий. И когда раздался глухой хлопок, я была уверена, что едва ли кто-то обратит на него внимание. Но, как ни странно, именно он послужил сигналом к развернувшимся после этого событиям, за которыми мы, выбравшись из пентаграммы под быстрый и злобный взгляд повелителя мрака, смотрели, открыв рты. Магия рванула к Нхару, одновременно ударив из четырех источников, разорвав пространство искрящимися потоками и осветив при этом сумрачный тронный зал. Мужчины словно по команде направили энергию в определенные места, будто заранее договорившись. Причем три из них опутывали тело, удерживая взбешенного мага, тогда как четвертый, исходивший от приемного отца Ламиры, устремился к шкатулке, выпавший из ослабевших рук Повелителя Мрака при начавшейся атаке. Полыхнув магической защитой, Ларчик открылся, выпуская на волю золотой кубок, взвившийся над полом, при виде которого Нхар взревел раненым зверем. «Кто ты?» Пытаясь вырваться из цепких захватов и, между прочим, довольно успешно, вскричал маг. «Ты же не тот, кем кажешься!» не тот, кем являешься на самом деле. Я прав? Иначе бы не знал, что делать с кубком богов. Прав, брат. Спокойно произнес лорд Элевенталь. И поднявшийся над полом артефакт, упомянутый в древней легенде, ослепительно вспыхнул, рассыпав по периметру бесчисленное количество ярких искорок, объединившихся в защитный купол, внутри которого оказался Нгхар. «Нет, нет, нет!» Бился под куполом маг, раз за разом выпуская черные ленты мрака, вгрызающиеся в купол. Словно голодные хищники, но свет снова и снова побеждал тьму, растворяя ее без остатка. «Я должен был догадаться, что ты не просто артефактор, сующий нос в мои дела». «Должен был». Доставая из пространственного кармана приличных размеров фляжку, опутанную вязью старинных рун, ответил лорд. Но не догадался. Неспешно подойдя к куполу, он выплеснул жидкость на искрящуюся поверхность, по которой побежали молнии, наблюдая за тем, как просачивается внутрь, орошая пол и одежду Нхара прозрачными каплями, после чего повернулся к нам. «Теперь настала очередь триады», — открыто улыбнулся мужчина. «Ну же, девочки, смелее!» «Знаю, что на подготовку времени было немного, но вы справитесь». «Единственное, советую в помощь взять своих мужчин. Парная триада гораздо сильнее, чем обычная. Начинайте связку с них, а потом уже друг с другом». Времени на сомнения и раздумья не было поэтому мы просто полагались на чувства, по наитию настраивая новую связь, соединяя тонкой паутинкой из энергии внутренние потоки, ощущая, как по венам струится сила, становившаяся мощнее с каждой пройденной секундой, с каждым ударом сердца, с каждым вдохом и выдохом. И это было незабываемо. Магия наполнила пространство парадного зала с вычурными барельефами на стенах и троном, стоявшим на возвышении. Сплетенная воедино сила коснулась магического барьера, и просочившаяся внутрь жидкость, которая, судя по всему, была не просто обычной водой, превратилась в серебряный туман, заполнивший купол плотной завесой. Я видела, как метался внутри темный силуэт, ощущала, как вибрировал купол, покрываясь сетью черных трещин. Чувствовала каждой клеточкой своего тела, как пытался пробиться мрак, но наша сила оказалась настолько огромной, что все его попытки были напрасными. Но если я думала, что Нгхар — это наша единственная проблема, то сильно ошибалась. Повеявший из открывшегося тайного хода сквозняк напомнил о том, что приспешников мрака в этих краях предостаточно. Но в зале появились вовсе не люди, а те самые пресловутые мантикоры, бросившиеся в атаку. Отвлекаться от купола было нельзя. Даже малейшее ослабление потоков могло привести к непоправимым последствиям. Хорошо, что с нами оказался лорд Элевенталь со своими артефактами, тут же пущенными в дело. Краем глаза я видела, как серебряные сети одна за другой опускались на темных тварей, опутывая тех, будто паутиной из-за чего они теряли способность не только ходить, но даже шевелиться, а потом и вовсе перестала поглядывать в ту сторону, сосредоточившись на собственном деле. Не знаю, сколько времени прошло. В тот момент его словно не существовало. Не знаю, сколько энергии мы влили в защитный барьер. Она казалась неиссякаемой, но в какой-то миг туман начал рассеиваться, открывая взглядом пустое пространство под куполом. Повелитель мрака исчез, растворившись в потоках серебряного света. И дышать вдруг сразу стало легче, словно очистился от скверный даже окружающий нас воздух. «Вы молодцы!» — уставший голос лорда Элевенталя заставил обернуться. «Теперь все будет хорошо!» Золотая статуя за его спиной дрогнула, отчего я чуть не завизжала, но вовремя сдержалась, поскольку на ее месте внезапно появилась Шуша, бросившаяся в объятия опешившей Элины. Следующим обернулся Черныш, в отличие от своей пары, спокойно последовавшей Камадею, а потом и другие незнакомые метаморфы. «Откуда их столько?» — удивленно пробормотала я, привалившись к надежному плечу мужа. «Я тебе потом все подробно расскажу», коснувшись губами виска, ответил Рей «А теперь, если никто не против, я бы предпочел отправиться домой». И все с ним дружно согласились. Конечно, нужно еще вызволять из стазиса настоящего императора, объясняться с ним, но эту заботу взял на себя лорд Элевенталь, пообещав, что обязательно заглянет к нам вечером в гости и все объяснит, поскольку вопросов возникло немало. Не знаю, о чем он потом говорил с Ламирой, Но ласковые отеческие объятия видели все. И счастливые глаза сестры тоже, когда попрощавшись, она заходила в портал. Оставшиеся несколько часов до ужина мы провели все вместе, обсуждая какие-то мелочи, рассказывая забавные случаи и смеясь, сохраняя некое единство, несмотря на разрыв связи. Казалось, если захотеть, то можно обмениваться даже мыслями на расстоянии. Но чувство так-то мешало проверить предположение на деле. Приготовленный Элиной чай давно был выпит и сладкие пироги съедены. А парни по-прежнему говорили о чем угодно, но только не о случившемся, намеренно уводя разговор в другое русло, если заходила речь о произошедшем. И это начинало злить. «Мы с девчонками пыхтели рассерженными ежиками», и даже пытались шантажировать, желая заставить их говорить. Но все оказалось бесполезно. Оставалось только ждать, когда они сдадутся сами. Ближе к вечеру к нам присоединился лорд Шелдон, дед Тайрона. А еще чуть позднее заглянул отец. Вот только и они себя вели, как ни в чем не бывало, игнорируя наши возмущенные взгляды. Правда, по напряжению, волнами исходившему от них, Было понятно, что те чего-то ждут, ну или кого-то. И только когда на пороге появился припорошенный снегом лорд Элевенталь, их лица стали серьезнее, а разговоры стихли, отчего стало слышно, как за стенами дома завывает вьюга, бросая в окна пригоршни снега. «Вся компания в сборе, как погляжу!» Испарив магией следы от разыгравшейся на улице непогоды, улыбнулся он обводя внимательным взглядом всех присутствующих. «И терпение у некоторых на исходе», — подмигнул он нам. «Но не ругайте своих мужей, девочки. Это я попросил их ничего не рассказывать до моего прихода. Тем более многое они не знают сами. И чтобы хоть как-то смягчить ваши сердца, заказал в одном довольно милом трактире ужин на девять персон» предвидя, что лорд Маркус и лорд Шелдон заглянут к вам в гости, как только им донесут о вашем похищении и обо всем остальном. И чтобы не рассказывать все по несколько раз ни вам, ни мне, решил устроить этот маленький ужин. «И каким же образом вы об этом узнали?» — поинтересовалась у отца, когда лорд Элевенталь замолчал, занявшись портальным карманом, из которого выплывали блюда с шедеврами кулинарного искусства при этом хмуро взглянув на мужа, а потом переведя взгляд на Тайрона и Амадея. Но все трое смотрели на меня кристально честными глазами, явно давая понять, что они-то уж точно здесь ни при чем. «У нас свои источники», — переглянувшись с бывшим ректором, ответил отец. «Кто бы сомневался. Иногда я жалела, что мой родитель — главный дознаватель, а не обычный советник при императоре. Но в этом весь он, всегда любивший тайны, сколько себя помню. Когда блюда были расставлены, а на тарелке разложена еда, пахнувшая настолько изумительно, что, несмотря на волнение, отказываться от ужина никто из нас не стал, лорд Элевенталь начал свой рассказ. И чем дольше он говорил, тем больше я убеждалась, что перед нами не просто великий маг и артефактор.